голова тридцать в погоне за канной самым ярым охотником в семье был Гендрик любивший охоту ради охоты благодаря ему кладовая никогда не пустовала в те дни когда не шли все вместе на слона гендрик бродяжничал один и гонялся за антилопами и другими животными мясо которых составляло обычную пищу наших героев Гендрик не давал столу оскудевать. Антилопы – главная южноафриканская дичь, и Африку, больше всех других частей света, можно назвать страной антилопы. Вы верно удивитесь, услышав, что на Земле существует 70 видов антилопы, в том числе более 50 африканских, из которых по меньшей мере 30 принадлежат Южной Африке, то есть области, лежащие между тропиком козерога и мысом Доброй надежды Следовательно, захотим мы дать подробные описание одних только антилоп, нам пришлось бы посвятить этому целый том. Здесь же я могу только сказать, что антилопы водятся главным образом в Африке, хотя много видов этих животных обитает также в Азии, и что в Америке встречается только одна порода – виллорог, а в Европе две, хотя одна из них, общеизвестная серна, скорее казачьим антилопа Замечу далее, что 70 видов, причисляемых зоологами к антилопам, сильно отличаются друг от друга и складом, и ростом, и окраской, и привычками. Словом, по стольким признакам, что именовать их всех одинаково антилопами крайне мало оснований. Некоторые виды имеет много общего каззой другие приближаются к оленю, третьи напоминают быка четвертые сродни как будто буйволу а несколько видов обладают многими характерными особенностями дикой овцы в общем однако антилопа походит скорее всего на оленя и многие виды ее так в просторечии и зовутся оленем в самом деле Некоторые антилопы ближе к известным видам оленя, чем к иным из своих сородичей. Основное различие, отмечаемое между ними и оленями, заключается в том, что у антилопы костные рога постоянные, прикрытые роговыми футлярами, не ветвятся и не сменяются, тогда как у оленя они чисто костные, ветвятся, и он их ежегодно сбрасывает. Подобно оленям, Различные виды антилоп ведут весьма разнообразный образ жизни. Одни живут на открытых равнинах, другие в дремучих лесах, одни держатся тенистых речных берегов, другие любят скалистые кручи или сухие горные ущелья. Одни щиплют траву, другие, подобно козам, предпочитают листья и нежные молодые побеги. В самом деле привычки этих животных Настолько многообразны, что, каков бы ни был характер данной страны или области, она неизменно оказывает гостеприимство той или иной из антилоп. Даже в пустыне водятся свои антилопы, предпочитающие сухую безводную степь самой плодородной зеленой долине. Из всех антилоп самая крупная – злен или канна. рост она не уступает самой большой лошади. А весит крупная канна до тысячи фунтов. Это грузное животное, и даже не слишком бастроногий противник или конный охотник догоняет его без труда. Строением тела канна напоминает быка, только рога у нее прямые и стоят над теменем торчком, лишь слегка расходясь. Они достигают двух футов длины и отмечены шлобком, который проходит по ним винтообразно почти до самых концов. У самки рога длиннее, чем у самца. Глаза у канны, почти как у всех антилоп, большие, ясные и кроткие. Выражение свирепости им чуждо. Это животное, при огромной своей величине и силе, обладает самым безобидным нравом и вступает в драку, только если довести до отчаяния. В большинстве случаев общая окраска этой антилопы бурая с рыжим отливом, но встречаются особи пепельно-серой окраски, чуть переходящей в охру. Канна принадлежит к тем антилопам, которые, по-видимому, легко обходятся без воды. Ее можно встретить в пустынной степи, где поблизости нет ни ручья, ни родника. Она как будто даже предпочитает такие местности, вероятно, чувствует себя там безопаснее но водится и в плодородных, лесистых областях. Канны живут стадами, причем самки и самцы пасутся врозь образуя стада от 10 до 100 голов. Мясо канны очень ценится, и нежностью не уступает мясу любой другой антилопы, оленя или представителя бычьего племени. Оно напоминает нежную говядину с привкусом дичи, а из мышц бедра, если их соответствующим образом приготовить и прокоптить, получается лакомая закуска, известная под странным названием «бедровые язычки». Естественно, что канна, дающая превосходное мясо, да еще в таком количестве, представляет большой соблазн для охотников. А так как она тяжела в беге и тучна, то травля длится обычно недолго. Канну пристреливают, снимают с нее шкуру и разрубают тушу на части. Охота на нее сама по себе не увлекательна. Ее беззащитность и ценность ее мяса привели к усиленному истреблению этого вида антилопы. Теперь стадо кан можно встретить только по глухим окраинам. С тех пор, как Ван Плоум и его семья поселились в этой местности, они не видели ни одной канны, хотя порою им попадались ее следы. А Гендрику, по ряду причин, не терпелось застрелить хотя бы одну канну. Он никогда в жизни не охотился на нее. Вот первая причина. Вторая – ему хотелось обеспечить дом запасом вкусного мяса, которое в таком большом количестве имеется у этого животного. Поэтому Гендрик очень обрадовался, когда в одно прекрасное утро ему сообщили, что на верхней равнине – и притом неподалеку, видели стадо Кан. Известие принес Черныш, успевший на рассвете побывать в горах. Потратив ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы получить от Черныша все указания, Гендрик оседлал свою кваггу, вскинул на плечи карабин и поскакал разыскивать стадо. Неподалеку от лагеря, среди утесов, пролегал удобный проход – ведущий вверх на плоскогорье. То было нечто вроде лощины или расселенной, и, как показывало множество следов, животные спускались по ней с плоскогорья в нижнюю равнину, где был родник и ручей. Кваги и другие обитатели пустынных степей, когда шли на водопой, избирали обычно эту тропу. Гендрик поскакал вверх по лощине и, едва выбравшись из нее, Увидел на плоскогорье, в какой-нибудь миле от скалистого обрыва, стадо кан семь старых быков. На гладкой нагорной равнине негде было бы укрыться или лисе. Всю растительность в том месте, где находились канны, составляли разбросанные поросли алоэ, молочая, да изредка чахлое деревцы или пучок сухой травы, характерные для пустыни. Не было нигде даже маленького холмика, за которым охотник мог бы спрятаться от зоркий глаз своей дичи, и Гендрик тотчас понял, что ему не подобраться к канам незаметно. Хотя Гендрик никогда не охотился за этой антилопой, ему хорошо были известны все ее повадки, и он знал, как ее преследовать. Он знал, что в беге она слаба, и любая старая кляча обгонит ее, не говоря уже о его кваге, самой быстроногой из всех четырех, прирученных семьей Ван Блоума. Следовательно, весь вопрос сводился к тому, как поднять дичь. Подобравшись для начала к стаду на близкое расстояние, он, безусловно, сумеет загнать одного из быков. Но дело сильно осложнится, если канны обратятся в бегство, увидев его еще издалека – Так нужно подкрасться к каннам, чтобы начать гон с близкого расстояния. Вот первая задача». Но Гендрик был осторожным охотником, и это ему скоро удалось. Он не поехал прямо на стадо, а сделал большой крюк, пока канны не оказались между ним и скалистым обрывом, и тогда, направив на них свою кваку, неторопливо поскакал вперед. В седле... Он сидел не выпрямившись, а припав к луке, так что грудь его почти лежала на шее скакуна. Этим он желал обмануть животных, которые иначе признали бы во всаднике врага. А так они не могли разобрать, что за тварь приближается к ним, и довольно долго стояли, взирая на Гендрика и его квагу с большим любопытством, хотя, разумеется, и не без опаски. Все же они допустили охотника на расстоянии пятисот ярдов, достаточно близкое для него, и тогда только снялись с места тяжелым, неуклюжим галопом Гендрик теперь привстал в седле, пришпорил к вагу и помчался за стадом во весь опор. Его расчет оказался верен. Канны бежали прямо на скалы, не туда, где лощина образовывала проход, а туда где не было никакого спуска с плоскогорья, и, достигнув стремнины, были вынуждены избрать новое направление под прямым углом к прежнему. Гендрик это использовал, и, срезав угол, вскоре настиг стадо. Он задумал отделить одного из быков от стада и загнать его, предоставив остальным ускакать, куда им будет угодно. Своё намерение он выполнил без труда, Вскоре одна из кан, самая жирная, подалась в сторону, как будто рассчитывая найти там спасение, пока остальные бегут вперед. Но хитрость едва не скупила канну. Гендрик не упустил ее из виду, и квага с наездником мгновенно устремилась за ней. Еще одно усилие, и гон увлек и дичи охотника на целую милю вглубь равнины. Канна из-за бурой стала свинцово-синий. Слюна длинными нитями свисала с ее губ. Пена взмыливалась на широкой груди. Из больших глаз катились слезы, и ее голубь перешел в усталую рысь. Канна явно выдохлась. Через несколько минут квака уже бежала за ней совсем по пятам, и тогда огромная антилопа, видя, что бегство ее уже не спасет, остановилась в отчаянии и повернулась навстречу преследователю. Гендрик держал в руке заряженный карабин, и вы, вероятно, полагаете, что юный охотник тотчас вскинул его на плечо, прицелился, нажал курок и убил Канну на повалку. Должен вас разочаровать, он не сделал ничего подобного. Гендрик был истый охотник, не слишком опрометчивый, и не склонный зря расходовать заряд. Он задумал кое-что поинтересней, чем убить Канну на месте. Он знал, что животное в его полной власти, так что теперь он может гнать его куда угодно, как смирного вала. Убивать же Канну на месте означало напрасную трату пороха и пули. Мало того, это поставило бы перед ним новую и довольно-таки трудную задачу как перенести мясо в лагерь. В один прием не управишься. Да еще был риск, что гиены сожрут главную часть добычи, пока охотник несет домой первую порцию. Между тем он мог избавиться от тех хлопот, пригнав дичь к лагерю. Это он и собирался сделать. так приберегая пулю, Гендрик проскакал мимо затравленного зверя, потом повернул назад, заставив повернуть и Канну, и погнал ее перед собой в направлении к скалам. Канна не могла ни уклониться, ни оказать сопротивление Время от времени она оборачивалась и делала попытку поскакать в сторону, но всадник, заехав вперед, опять легко направлял ее куда хотел, пока, наконец, не пригнал ко входу в расселину.